Глава 13. Южная Америка. Территория племени Гальчер. Мы стрелой вылетели из своего убежища и помчались вдоль реки. Сейчас уже было не до сохранения сил, поэтому выкладывались по полной. Я всячески кастерил себя, что не смог вовремя проснуться, и благодарил этого секача, который задержит погоню. Это такой зверь, что пока его не убьешь, спокойно чувствовать себя не сможешь. Вот сейчас я полностью убедился в словах моей подружки, что все эльфы чувствуют себя в лесу как дома. Айвинель бежала легко, и создавалось впечатление, что она едва касается травы, плавно оббегала встреченные кусты и деревья. А иногда казалось, что обтекает их словно вода. Чуть приотстав, я посмотрел туда, куда ступала ее нога. Трава была примята лишь чуть-чуть и я уверен, что через пару минут она полностью распрямится, скрыв след. «Джунгли!» — на выдохе сказала моя спутница. «Отдых!» Мы устали. Очень устали. Если бы не наши тренировки с хачнаком, то не смогли бы так долго бежать. Эльфийка рухнула на траву сразу, но я заставил себя не только осмотреться, но и обойти территорию в радиусе 50 метров. Я тоже очень устал и тяжело дышал. А девочка, не имея такой подготовки и силы, вообще держалась непонятно на чем. Я несколько раз хотел остановиться, но она отказалась, заявив, что мы решили сделать привал на границе, так и сделаем его там. Это верно. В самом начале бега, когда мы еще могли нормально общаться, зашел разговор об этом. Когда я подошел, она уже отдышалась и сейчас просто сидела, закрыв глаза. А нет, не просто так она сидела. Делала специальную гимнастику, которой я ее обучил. В принципе, не помешает. Там нет сильного напряжения мышц, а плавные переходы благоприятно скажутся на них. Я не стал ее отрывать от этого процесса, понимая, что в джунглях ее магия пригодится в любом случае. Даже такая, не очень сильная, которой девушка владела. Когда она прекратила тренировку, я спросил, «Ты любому зверю можешь приказать не беспокоить нас?» Это было очень важно, так как от ее способностей зависело не только наше передвижение, а, возможно, и засады, когда нас настигнут. Хотя правильнее будет сказать не засады, а подводка преследователей к какому-нибудь опасному хищнику. Один-два таких зверя, и вряд ли они сунутся дальше, а мы смогли бы довольно безопасно чувствовать себя в лесу. Нет, улыбнулась она. Простым животным, если они меня не видят, могу всем, включая и хищников, но обитающие в джунглях совсем другие, Если они слабые, то смогу, наверное, но сильным вряд ли, так что лучше им на глаза не попадаться. Жаль, придется действовать, как и предполагал ранее. Отдыхали мы полчаса, и все это время я расспрашивал Айвинель про джунгли и как она определила, что они начались. Ведь по растительности об этом не скажешь, она совершенно не отличалась от той, что росла до этого. Она сама этим вопросом не очень интересовалась, но привела ответ своей матери. В джунглях интенсивность, насыщенность, плотность и частота колебаний магических потоков очень высокие. Правда, она не могла мне объяснить, что это такое, так как сама не понимала, а я тем более этого не знал. Просто сказала, что внешне эти потоки выглядят одинаково, а все отличия внутри. Еще добавила, что в различных магических школах или академиях все это объясняют. Также пояснила, что дальше мы заметим изменения в растительности. Знакомые деревья или кусты станут отличаться от своих обыкновенных собратьев очень сильно. Дальше мы передвигались шагом в пяти метрах друг от друга, стараясь прикрываться деревьями от возможного хищника, находящегося впереди. Неведение того, где находятся преследователи, давило очень сильно. Спрашивал свою спутницу о предчувствиях, помни ее интуицию. Но она отвечала, что та молчит. И опять же. Снова предупредила, что верить ей нельзя, так как она далеко не всегда срабатывает. В общем, полная неизвестность, как спереди, так и сзади. Ближе к вечеру голод мучил уже так, что возникало желание кушать обыкновенную траву. По пути нам никто не встретился, что с одной стороны хорошо, а вот с точки зрения пообедать не очень. Нам встречались какие-то плоды, но Айвинель не могла сказать, съедобны те или нет. Также она не могла сказать, Действует ли в джунглях правило, что травоядных животных можно употреблять в пищу? Птиц видели, но не имея лука, охотиться на них бесполезно. Эльфийка особо огорчалась по этому поводу, так как с ее слов она отлично стреляла, как и все ее сородичи. Вышли к берегу реки, за очередной порцией воды, и чтобы смыть с себя усталость и, самое главное, грязь. Какое-то время назад мы провалились в болото, поэтому кроме помывки нам предстояла еще и стирка. «Это что там?» – прошептала девочка. «Лодки?» Я в это время смотрел вверх по течению, а она вниз. Переведя взгляд, убедился в ее правоте. Более того, мне показалось, что это те самые пироги, что мы видели ночью, когда хотели украсть одну из них и уплыть. В том месте в реку вдавался берег метров на триста, если не больше, и в одном месте ближе к концу они и находились. А может быть, эта река делает поворот? Но трудно сказать, так ли это, ведь противоположный берег просматривался плохо. Зато это отличная возможность разжиться плавательным средством, а если повезет, то и какой-то едой. Мы отошли с десяток метров назад, где за густым кустом, росшим чуть ли не из воды и склонившим к ней свои ветки, возможный наблюдатель нас не увидит. Купаться в реке опасно, а если это делать долго, то смертельно опасно. Мы полностью обнажились и Айвинель первой сполоснулась на мелководье у берега, пока я стоял с серпами на Затем эту процедуру проделал я, а она меня охраняла от возможной опасности из воды. Успели как раз вовремя, так как поверхность воды пошла разводами, и местами виднелись даже плавники, принадлежащие рыбе не менее 30 см в длину. Опасные они или нет, никто из нас не знал. Но вот тот тихий всплеск в 10 метрах от берега точно принадлежал какому-то речному хищнику. Когда они уплыли, эльфийка быстро смыла грязь с наших штанов. А мне пришлось поработать серпом, чтобы уберечь ее от стремительно двигавшейся к ней какой-то рыбины. Хотел ее достать для еды, но не тут-то было. Откуда ни возьмись, налетели другие, съев ее буквально в считанные секунды. Мы только порадовались, что уже успели искупаться. Двинулись дальше но уже медленней, и я старался копировать движение виденного как-то кота, который решил поохотиться. Все-таки существует опасность, что эти индейцы находятся поблизости. Эльфийка легко передвигалась в пяти метрах от меня, но когда глянула в мою сторону, то прикрыла ладонью рот. Спустя пару мгновений я очутился рядом с ней. «Ты чего? Ты просто так напомнил мне кошку, что я едва сдержалась, чтобы не засмеяться». «Так я и копировал кота» чтобы идти хоть немного, как ты, и мы направились дальше. Внезапно слева от нас раздалось рычание, и мы замерли. Судя по звуку, животные сцепились в каких-то 20 метрах, а нас не заметили только благодаря буйной растительности. Еще можно точно сказать, что это не охота хищника на добычу, а схватка между ними. Мы переглянулись и одновременно кивнули вперед, предлагая продолжить путь. Попадаться на глаза победителю или привлекать его своим запахом нам не хотелось. Поэтому поспешили убраться. До мыска, вклинившегося в реку, добрались без происшествий. Вероятно, хищники были грозными и распугали всех более мелких. Подозрительные звуки мы услышали одновременно и притаились. Это мог быть усилившийся дождь, начавшийся буквально десяток минут назад, который то и дело становился сильнее, но спустя несколько минут превращался в морось. Погода нам не нравилась, мы промокли, но животные такую погоду тоже не жаловали, особенно различные насекомые и ползучие гады. А здесь и тех, и других хватало, но нет. Это был не приближающийся фронт усилившегося дождя. Кто-то шел по джунглям. «Сколько еще сделаем ходок?» – раздался совсем рядом незнакомый голос. «Одну», – ответил другой мужчина. «Гнезда, которые мы знали, обчистили, а искать новые – чревато». Итак, за яйца земляного паука жрецы нам хорошо заплатят. Лучше бы поймать этих беглых рабов, заговорил третий мужчина. За их голову жрецы назначили такую плату, что хватило бы не на один десяток жизней всем нам. Ну так иди в погоню, если знаешь куда, возразил второй. Стойте, вдруг сказал он, повысив голос. Остановились они как раз напротив нас. Я спрятался за деревом, а Айвинель залезла под какое-то растение с огромными листьями и заметить ее можно было только целенаправленно, заглянув под них. Я перешел в состояние измененного сознания, полностью расслабив тело и приготовившись атаковать. Судя по некоторым признакам, моя подружка перешла в свой боевой транс. Их слов нам хватило, чтобы понять, что церемониться с нами никто не будет, и единственным нашим шансом на победу была внезапность атаки. «Ты что-то учуял?» — спросил четвертый, молчавший до этого мужчина. Тот не издал ни звука, как не было и других подозрительных шорохов или треска веток, на которые наступили ногой. Но мне почему-то казалось, что вся эта четверка, пятерка или даже шестерка воинов приготовилась к бою, а сам, учуявший нас, медленно крадется в нашу сторону. Вдруг до моего слуха донесся непонятный звук откуда-то со стороны говоривших. Вот только мне показалось, что это издали не они, а кто-то за ними. Судя по раздавшемуся шороху, больше всего напоминавшему резкий разворот человека, они тоже услышали его. «Грозовой червь!» — крикнул кто-то. «Рассредоточились!» — голос того, кто заговорил вторым, будучи, скорее всего, командиром. «Сейчас начнется гроза, и надо убить его до того, как он съест молнию!» Затем началась схватка. Я знаками показал Айвинель, что надо тихо отойти назад. Мы аккуратно отползли и уже там я объяснил ей, что двигаемся к пирогам. Если правы эти охотники, то лучшей погоды для кражи лодки не придумать. Ливень застал нас на половине пути. Серые тучи почернели буквально в одно мгновение. И дождь спалил, как из ведра. Даже деревья с густой кроной и большими листьями не спасали от него. А между деревьями так вообще стояла стена. Не сговариваясь, мы стали двигаться почти по берегу, так, чтобы между нами и теми из охотников, что остались охранять лодки, находилась эта самая стена дождя. У берега найти такое место было проще, так как во многих местах деревья отсутствовали. Еще я надеялся, что оставшиеся люди не будут стоять непосредственно у лодок, охраняя их. Чтобы не потерять друг друга, мы взялись за руки. Небо засветилось от ярких вспышек. И миг спустя по ушам ударил раскат грома. Сверкало так, что разряды сливались чуть ли не в единое свечение, а громыхало настолько сильно, что невозможно разобрать собственного крика. Я вспомнил слова про червя, который съест молнию, и оглянулся, но из-за деревьев ничего было не разобрать. И хотя мы постоянно ожидали увидеть пироги, появление их оказалось неожиданностью. Вот мы идем, перед нами только струи дождя. Делаем шаг. И почти носом упираемся в лодку. Нам повезло: это была одна из тех, что поменьше. Сверху ее накрыли непромокаемой тканью, пощупав которую я понял, что она пропитана каким-то специальным составом. Аккуратно приподняв край, я просунул туда руку в надежде нащупать весло. Надежда сбылась. Уплывать в такую погоду чревато, но нам повезло, что хотя бы нет сильного ветра, иначе на широкой реке волны будут такие, что перевернет нас в два счета. Снимать тент тоже не вариант. При таком дожде мы проплывем максимум 100 метров до того, как лодку заполнит водой. Но решение пришло мгновенно. Сделав серпом две дырки, я посмотрел на Айвинель, которая просто кивнула, давая понять, что прекрасно меня поняла. «Замечательная подружка», в очередной раз подумал я. Я зашел с другой стороны, и мы начали сдвигать лодку в реку. И тут до моего носа долетел очень вкусный запах. Есть хотелось настолько, что я бы его учуял и на значительно большем расстоянии. А тут из соседней лодки доносился аромат копченостей. Недолго думая, я разрезал тент на ней и втянул носом воздух. Схватив два стоящих рядом мешка, я забросил их в нашу пирогу, приподняв край тента. Вообще решение было очень интересным. По обоим бортам тянулась толстая полоска кожи, за которую при помощи крючков и цеплялся тент. Когда наше плавательное средство оказалось на воде, девочка ловко проникла внутрь, появившись в первой дыре. Сильно оттолкнувшись от берега, я тоже рыбкой скользнул туда же, а когда выбрался, она уже орудовала веслом. Нащупав свое, вытащил и стал отгребать от берега, помогая ей. Пирога оказалась достаточно капризной в управлении. То и дело раскачивалось из стороны в сторону. Если бы не наша сноровка и владение телом, то мы перевернулись бы в самом начале нашего путешествия по воде. Гром и молнии прекратились так же внезапно, как и начались. Вот все сверкало и грохотало, а в следующий момент до наших ушей доносился только плеск ливня по воде. Вдруг начало светлеть, а дождь стал прекращаться. «Быстро гребем!» — донесся до меня голос Айвинель. Резкая смена погоды — частое явление в джунглях. Кое-как повернули и стали грести в другую сторону и теперь я оказался первым. Но не сделали мы и десяти грибков, как ливень прекратился, словно кто-то перекрыл кран. А спустя пять секунд оставшаяся часть команды охотников увидела нас. Раздались крики, но мы заработали веслами еще быстрее, уходя подальше, чтобы те не смогли стрелять из луков. Я очень надеялся, что боевых амулетов у них нет, а специальное техномагическое оружие им никто не продает. Вдруг сзади раздался звук, как будто кто-то огромный ударил бревном по воде. От переворачивания нас спасло то, что волна, образовавшаяся от применения магии, ударила не в борт, а в корму, поэтому наша пирога только подскочила вверх. Мы заработали еще быстрее, и, судя по всему, вышли за пределы действия заклинания, так как следующей атаки не последовало. Солнце палило вовсю, и под тентом образовалась настоящая парилка, поэтому решили его снять. Когда проделывали это, Айвинель воскликнула «Смотри!». Оставшиеся пироги преследовали нас, постепенно догоняя. Бросив на дно ткань, мы налегли на весла, то и дело оглядываясь назад. Несмотря на все наши потуги и то, что мы очень неплохо приноровились к этому плавсредству, нас все равно догоняли. Стало понятно, что уйти таким образом нам не суждено. Плыли мы в каких-то 50 метрах от берега. И я начал подыскивать место, где можно причалить только одной лодке. Но скомандовать поворот не успел. Пирогу ощутимо тряхнуло. «Да чтоб тебя!» В один голос выругались мы. Я увидел, как в воде мелькнула небольшая тень, и нас снова тряхнуло. Хуже всего было то, что неизвестная рыбина толкала нас спереди, тем самым тормозя и замедляя, и без того невысокую нашу скорость. И снова толчок. Теперь уже спереди и немного сбоку мы вновь едва удержались. «Да я тебя сейчас!» не сдержался я, когда после очередного толчка едва не полетел в воду. Стало понятно, что нас не оставят в покое, и нормально передвигаться мы не можем. А тут еще преследователи приблизились так, что стали слышны их выкрики. Касались они в основном моей спутницы и рассказывали, что они с ней сделают, прежде чем убьют. Вот после очередного их оскорбления, когда чуть не свалился за борт, Я схватил свои серпы, быстро обмотал цепь вокруг рук, и когда снова мелькнула тень, вонзил правой ей в спину, чуть подворачивая его, чтобы он легче разрезал. Рывок, казавшийся мне небольшой рыбины, вырвал мое оружие из руки, прижав меня к носу пироги. За что там зацепился полумесяц моего серпа, я не знал, но когда ослабло натяжение цепи, я успел не только сесть на дно, но и упереться ногами, схватиться второй рукой за борт, и запустить волну в попытке выдернуть оружие. Вот только результат оказался совсем другой. Неизвестный морской житель потянул нас вперед. Мы мчались с такой скоростью, что пирога летела над водой, едва касаясь ее поверхности. Я изо всех сил старался удержаться в пироге. Пока получалось. В основном из-за того, что не было ни рывков, ни резких поворотов. Я в самом начале ошибся, приняв не широкую спину за относительно небольшую рыбину полметра где-то. Но я и подумать не мог, что эти полметра тянутся в длину на десяток. Если вначале я держался за свое оружие, чтобы не потерять, как бы я обходился без него, то сейчас сделал бы это с удовольствием, но никак не получалось. Когда я взял свои серпы, то цепь намотал на руки не саморазматывающимся способом, а обыкновенным. Вот теперь приходится расплачиваться. С правой руки я размотал ее, когда поначалу натяжение ослабло но больше такого случая мне не предоставили. Я перешел в состояние горса, контролируя все свое тело, но эффект практически отсутствовал, так как почти все мои мышцы были напряжены, и дать отдых я мог только второстепенным группам. — Райш, ты как? — донесся до меня крик Айвинель. — Держусь! — крикнул в ответ. Нас тащили вглубь джунглей. Когда опустились сумерки, надежда на то, что рыбина устанет, исчезла окончательно. Хотя какая это рыбина? Рыба совершенно точно не смогла бы столько времени плыть с такой скоростью. Хотя тут джунгли и могло быть всякое, но мне как-то не очень верилось в такой вариант. Скорее всего, это что-то вроде змеи. Нет, змея с такой скоростью не может двигаться в воде. Я отбросил такие мысли в сторону, вновь сконцентрировавшись только на своем теле. Усталость медленно брала свое, накапливаясь во всем теле. Из состояния измененного сознания меня просто вышвырнуло пинком под зад. И я, стиснув зубы, продолжал держать цепь и удерживаться в пироге. Несколько раз мелькала мысль, что лучше бы кузнец, выковавший мне оружие, схалтурил. Тогда цепь уже порвалась бы. На глаза медленно опускалась белесая пелена. Я уже мог разглядеть только нос пироги, в который уперся левой рукой. Перестал реагировать на голос Айвинель, который различал только по некой пивучести, а еще потому, что внутри меня что-то отзывалось на него. В глазах потемнело, и только одна мысль удержаться постоянно билась у меня в голове. Вот исчезли последние звуки, и я очутился в полной тишине и пустоте. Южная Америка. Территория племени Гальчер. Столица. Город Кельвиточлан. Когда верховный жрец предложил ему возглавить специальный отряд и сообщил о награде, он поначалу обрадовался, но буквально сразу задумался о причине столь щедрого вознаграждения. Десять мер золота и два жреческих амулета один защитный, второй атакующий, причем оба высшего круга. Даже у вождей племен таких не было. Да что там говорить о вождях, если далеко не каждый жрец имел подобное. На создание каждого амулета уходило десяток, если не больше жертв, причем все они должны иметь достаточно высокий магический потенциал. Более того, защитный амулет они выдавали уже сейчас в качестве задатка. Вот он и задумался. Что же там такое нашел жрец, что предлагает такой лакомый кусок? Еще из его слов он понял, что такая награда ожидает любого индейца, если он принесет головы этих рабов. Он с самого начала увидел, что этот полукровка отличается от других рабов. Но ведь жрец проверял его, затем еще учил языку, и никто не заподозрил в нем чего-то такого, из-за чего нужно убивать. Да, он не сломался, не принял рабство, не ожесточился. Он двигался к своей цели и достиг ее. Как? Вот в этом как раз наверняка и заключается причина, по которой жрец и отдал такой приказ. Уже в этом возрасте мозг ребенка работал лучше, чем у многих взрослых. Чтобы убедиться, стоило только на себе испытать уловки, придуманные им. А что будет, когда он вырастет? Такие люди никогда не забывают унижения и всегда мстят, а рабство считают одним из них. Хорошо, что территория индейских племен закрыта для всех других жителей планеты. Он еще раз задумался о своем бывшем ученике и о том, как тот поступит в случае побега. И на этот раз вывод был такой же – станет уходить через джунгли. И то место, где они выбрались из города, говорит об этом. Но больше всего воин хотел бы отказаться от этого предложения. Он по-прежнему убежден, что такого опасного человека необходимо убить, но соваться в джунгли не хотел. Не будь у него этого выигрыша, он бы, пожалуй, рискнул. Но не в данный момент. «Инхатан!» — позвал верховный жрец воина, тренирующегося во дворе за зиккуратом. Тот прекратил тренировочный поединок и, подойдя, поприветствовал Хачнака. «Сбежали два раба-гладиатора», — сообщил он ему. «Оба ученика Хачнака, который подскажет твоей группе, куда он ушел. Есть уже идеи?» — он посмотрел на учителя. Пойдет через джунгли, — уверенно ответил тот. Они постараются добыть пирогу, так как передвижение по воде намного безопаснее, но если не получится, то пойдут пешком. Только там у них есть шансы уйти от следопытов. Инхатан. Их надо убить любой ценой. Это воля Супайча. Вам в помощь отправлю еще пять жрецов из моего окружения. Жрец развернулся и ушел. А у Хачника в голове стояла всего одна мысль. Что в подвале увидел или почувствовал жрец? Пять жрецов из окружения Верховного ⁇ это очень большая сила. Но от этих мыслей его отвлек командир отряда, и они принялись обсуждать дальнейшие действия. Впрочем, это заняло у них не более 5 минут. А еще спустя 10, отряд в количестве 20 человек плюс Хачнок отправились к пристани. Подъезжая, они увидели готовящийся отправиться в путь отряд охотников. Командир отряда, ехавший рядом с ним, уверенно заявил, что те отправляются в джунгли на промысел. Командира Инхатан знал достаточно хорошо и спросил его, не было ли чего подозрительного ночью, или, может быть, пропало у кого пирога. Тот ответил на все отрицательно, из чего Хачник сделал вывод, что рабы отправились пешком. Осмотрев внимательно местность и поставив себя на место своего ученика, он показал приблизительное направление, где следопытам следует искать следы беглецов. И ведь нашли следы. Правда только раньше. Но они все прекрасно знали, что эльфы в лесу следов не оставляют. В любом лесу. А еще порадовались, что парень не умеет ходить по лесу так же, как его подруга. Следопыты легко держали его след. Поэтому весь отряд передвигался довольно быстро. Сам же бывший учитель беглых рабов в данный момент находился в конце. Понимая, что в умении преследовать кого-то, он понимает очень мало. Вдруг впереди раздался рык, И мгновение спустя человеческий крик. Отряд среагировал мгновенно, разойдясь в стороны. Сделав несколько шагов, Хачнак увидел огромного вепря, несущегося на одного из воинов. Тот ловко подпрыгнул и ударил острием копья в район шеи, а сам переместился за кабана. Но копье совершенно не причинило никакого вреда. Зато само животное чуть ли не на месте развернулось и бросилось на своего обидчика. Тот не успел среагировать, и один из клыков, распорол ему живот. Хачнок не видел, была ли защита у охотника, не знал, усилена его кожаная броня или нет. Но создавалось впечатление, что вепрь не встретил никакого сопротивления. Он мимоходом отметил, что все внутренности вывалились на землю, а значит, человеку не помогут даже жрецы. «Он из джунглей!» — крикнул кто-то. Увидел, как другие воины меняют оружие, а вперед выступили жрецы. Но зверь не стал ждать. Вновь мгновенно развернувшись, бросился в данном случае на жреца. Вокруг него мигнула защита, но защитить до конца не смогла. Клык кабана врезался ему в живот, вот только в отличие от воина проткнул его совсем немного. А еще защита то ли замедлила зверя, то ли остановила, так как он не спешил резко развернуться и атаковать следующего охотника. Этого оказалось достаточно для одного из жрецов усиления который применил что-то из атакующей магии, и в боку кабана появилась кровавая рана. Но Хачнак видел лицо применившего магию, на котором появилось выражение неудовольствия. Вероятно, он ожидал большего эффекта. Но, как сказал кто-то из охотников, этот зверь из джунглей. А всем известно, что они обладают в той или иной степени защитой от магии. Этот жрец, сопровождающий Верховного, вероятно, никогда не сталкивался с такими животными, хотя слышать о них должен был. А вот атака следующего жреца из свита Верховного пропала в туне, и кровавая стрела ударила в ствол дерева, который вместе месте попадания почернел, и часть его осыпалась пылью. Кабан же, пошедший на одного из охотников, вдруг резко развернулся и атаковал этого жреца. Вот тут-то и сказалась разница в защитных амулетах. Зверь увяз в чем-то почти полностью прозрачном. «Мы!» — крикнули почти одновременно два охотника. И атаковали одновременно, стараясь подрезать сухожилия на задних ногах. Оружие в этот раз было с рисунками, наподобие его глефы, поэтому им удалось ранить зверя. Именно ранить, так как в последний момент тот то ли почувствовал что-то, то ли увидел, то ли просто совпало так. Но он передвинул их вперед. И в следующий миг вырвался из плена защитного амулета, моментально развернулся и атаковал правого от себя охотника. Тот, Несмотря на весь свой немалый опыт, не ожидал, что кабан сможет так ускориться. И поплатился. Оба клыка проткнули его насквозь. Но это оказался последний успех опасного зверя. Сначала два заклинания обездвижили его. Затем охотники добили. Итоги для отряда были неутешительны. Два трупа и один раненый. Последнего вылечили быстро, но оживлять умерших жрецы не умели. Наверное, семья жила на границе джунглей. «Поэтому изобрела сюда», — сказал Инхатан, когда оставшийся следопыт показал ему следы самки и детей. Затем пояснил непонимающим жрецам и хачнику. «Если кабаны живут в джунглях, то не выходят за их пределы». В это время прибежал оставшийся следопыт. «Они ночевали всего в двухстах метрах», — доложил он. «Услышали нас и побежали дальше вдоль реки». И отряд рванул за ними. Но сейчас, когда необходимо бежать с большой скоростью, Пятерка жрецов усиления заметно тормозила отряд. Увидел это и командир отряда, который отдал приказ пятерым своим подчиненным ускориться и догнать беглецов. Троим воинам и двум жрецам. Они уже часа три преследовали беглецов, но так и не догнали, от чего все были очень недовольны. И только у Хачника внутри сидела гордость за то, как он хорошо подготовил этих гладиаторов. Но в случае столкновения это не остановит его, и он убьет этого непонятного Раиша. Вдруг отряд остановился, и воин заметил, что их встретил один из охотников. Он быстро зашагал вперед, чтобы узнать новости, но тут до его уха донеслось далекое рычание. «Впереди два саблезуба, выясняют между собой отношения», услышал он голос охотника, «поэтому мы и остановились». «Опасно?» — спросил один из жрецов Верховного. «Очень», — кивнул тот. «Ведь они выясняют, кто будет главой прайда, а это не просто борьба за самку. Поэтому весь прайд здесь». Соблизуб, это карс?» — спросил Хачнак. «Карс, если увеличить его раз в 10, вместо шерсти вставить лучшую сталь, да еще добавить сильное сопротивление магии». «А рабы?» — спросил все тот же жрец. И Хачнак понял, что он является главным в их пятерке. «Успели проскочить. Бой тогда шел левее». Лучхи отправился посмотреть, можно ли обойти, но вряд ли это хорошая идея. Идти придется медленно и делать большой круг, так как не все умеют ходить бесшумно. Вернулся следопыт и подтвердил выводы. Правда, добавил, что скоро схватка между хищниками должна закончиться. Началось стомительное ожидание. Хуже всего для всех было то, что необходимо тихо сидеть. Не встать, не пройтись, не просто размяться было нельзя так как можно привлечь внимание зверей. Они специально выбрали место максимально близкое, чтобы после окончания боя сразу направиться на поиски. Но был все же определенный плюс. Рядом не будет больше никаких опасных существ. С одним с саблезубом многие другие хищные твари дрались бы. Но связываться с целым прайдом никто не хотел. Победный рейк услышали все. Более того, до них дошли даже отголоски ментального удара или чего-то другого из области ментальной магии, и они снова побежали, теперь уже безбоязненно. Никстати начал накрапывать дождь, а воины отряда еще больше испортили настроение, сообщив, что скоро начнется настоящая гроза. И действительно, спустя совсем недолгое время, дождь палил, как из ведра, засверкали молнии, загромыхало. «Быстрее! Быстрее!» — услышали они крик, когда возникла пауза в раскатах грома. «Бей его!» Голос был знакомый и принадлежал командиру отряда, собиравшегося на промысел в джунгли. У всех без исключения в голове мелькнула только одна мысль. Они поймали беглого раба. Поэтому под слова жреца из свита Верховного «Ушастую не убивать» все рванули вперед. Действительность оказалась совсем другой. Пять воинов пытались убить кого-то похожего на обыкновенного земляного червя. Вот только размеры его были очень большие. Нет! Они были просто громадные, не менее метра в диаметре. Он состоял из колец, отдающих металлическим блеском. Длина, то, что Хачнак принял за ствол дерева, оказалась поднятым вверх хвостом. Но определить всю длину ему не дал отчаянный крик Инхатана. «Все рубим! Жрецы, атакуйте! Он же сейчас делиться начнет!» Воин не знал, чем опасен факт, что червь начнет делиться. Но то, каким голосом это было сказано, и выражение лица командира отряда говорило, что допустить этого нельзя ни в коем случае. И он, активировав свою глефу, начал рубить этого огромного любителя ползать. Но первый же удар показал, что это очень трудная задача. Его кожа или то, что ее заменяло, и в самом деле была металлической, или содержала большую долю металла. Теперь он понял, почему раны, нанесенные другим отрядом, кровоточили, но не очень сильно. И он заработал словно пропеллер. Краем глаза он видел, что остальные воины занимались тем же самым, что делали жрецы. Он не знал, но тело периодически содрогалось. Внезапно над самой головой засверкало фейерверком, по ушам ударил сильнейший раскат грома, а по червю побежали разряды молний, словно он их поймал. Дальнейшее заставило хачника изумиться. Металлическая кожа потекла и начала закрывать раны. Более того. Его великолепное оружие нанесло всего небольшой порез. Он еще успел удивиться, что разряд молнии не перекинулся на лезвие его глефа, хотя и должен был, когда раздался приказ жреца. «Отойдите!» Отпрыгнув назад, он еще в полете повернул голову в сторону голоса. Пятерка жрецов синхронно нарисовала в воздухе какой-то знак, и тело червя окутало темно-серое облако с проблесками алого. В это время обитатель джунглей получил новый разряд. По его телу пробежали молнии, но совладать силой жрецов не сумел. Первым упал на землю его хвост, который быстро окутался облаком. Когда оно исчезло, на земле лежало нечто напоминающее тряпку. Хачнак никогда не слышал о таком заклинании, а по лицам остальных понял, что и они тоже. Даже отрядные жрецы выглядели удивленными, но спрашивать об этом жрецов Верховного, естественно, никто не посмел. Воин же поинтересовался другим. Чем опасен червь во время деления? Оказывается, он перед тем, как разделиться на пару десятков сороканожек, помечает каким-то образом встреченных животных, а потом эти два десятка преследуют свою будущую пищу. Так же, как и их родитель, они имеют крепкую кожу, очень быструю регенерацию, а еще почти полный иммунитет к магии. И еще добавил, что им очень повезло, заклинание сработало правильно, но об этом бывший учитель беглецов знал и сам. В этом месте с магией происходили странные вещи. Заклинание могло усилиться, а могло наоборот, стать очень слабым. Причем последнее происходило значительно чаще. А вот оружие с магической составляющей работало как положено. После этого они отправились к стоянке. Никаких следов следопыты не нашли. Это хачнок подсказал им, как поступит его бывший ученик. И уже на подходе они услышали крики, сообщившие всем, что они идут в правильном направлении. Когда они прибежали, оставшиеся воины другого отряда спустили пироги на воду, собираясь преследовать. Но приказ жрецов был однозначен. В пирогах едет их отряд. Оставили только одного на всякий случай. Их три пироги быстро настигали беглых рабов. Было заметно, что те никогда ранее не сталкивались с таким способом передвижения. Потом вообще кто-то из обитателей реки начал их притормаживать. Воины стали выкрикивать оскорбительные фразы, чтобы окончательно деморализовать рабов. И вот тогда парень взял свое оружие и атаковал неизвестную рыбину, тормозившую их. А в следующий миг их пирогу потянуло куда-то вниз по течению с огромной скоростью. В пироге есть сильные амулеты, спросил главный из дополнительной пятерки охотника из другого отряда. Нет, чуть подумав, ответил тот. Разве что корпус упрочняли? Сколько заплатили? «Пять золотых». «Очень хорошо», — обрадовался жрец. Хачник же удивился таким растратам, хотя, немного подумав, согласился, что все сделано правильно. Пока он рассуждал, жрец достал какой-то флакон, сделал пару глотков, затем раскурил трубку, сделав одну затяжку, постоял минут пять, затем, усмехнувшись, сказал «Нам туда».